Глава 12. Декабрь. Перцы чили под соусом из орехов и пряностей. Продукты. 25 перцев пабланос. 8 гранатов. 100 грецких орехов. 100 граммов свежего сыра. 1 килограмм молотой говядины. 100 граммов изюма. 1 четверть килограмма миндаля. 1,25 кг маленьких орехов, 1,5 кг хитоматес, 2 средние луковицы, 2 цитрона, 1 персик, одно яблоко, тмин, белый перец, соль и сахар. Способ приготовления. Орехи очищают за несколько дней до приготовления блюда, так как это очень кропотливая работа, которая растягивается на долгие часы. Освободив ядра от скорлупы, необходимо также очистить их от пленки. Делать это надо с особой тщательностью, чтобы на орехи не осталось ни кусочка пленки, так как эта пленка, попав при перемолке и перемешивании со сметаной в соус, делает его горьким, сведя на нет все затраченные усилия. Тита и Ченча заканчивали чистить орехи, расположившись около обеденного стола. Орехи должны были пойти на приготовление перцев чили в соусе из орехов и пряностей, как основного блюда к завтрашней свадьбе. Домочадцы оставили их одних, под тем или иным предлогом дезертировав из столовой. Только эти две славные героини продолжали из последних сил сражаться с орехами. По правде говоря, Тита не осуждала дезертиров. Они и так помогали ей всю неделю. Ей ли было не знать, сколь трудно очистить сто орехов? Единственным существом, которое могло, не выказывая ни малейших признаков усталости, выдержать подобные испытания, конечно, была матушка Елена. Она не только могла перечистить корзины орехов за считанные дни, но еще и получала от этого занятия истинное наслаждение. Давить, крошить, обдирать были далеко не все ее увлечения. Матушка Елена не замечала, как летит время, стоило ей воссесть на дворе с мешком орехов на коленях. Она не вставала, пока в мешке не оставалось ни единого ореха. Для нее было детской игрой разбить эту тысячу орехов, а им это стоило неимоверных усилий. Данное количество объяснялось просто. При ста орехах на каждые двадцать пять перцев на двести пятьдесят перцев Соответственно, потребуется тысяча орехов. Приглашенных на свадьбу родственников и самых близких друзей оказалось 80 персон. Каждый, буди пожелает, может съесть самое малое три перца. Празднество было чисто семейным. Таких давно уже не устраивали, и Тита непременно хотела, чтобы обед был из 20 блюд. Само собой разумеется, Подобный обед не мог обойтись без такого лакомства, как перцы чили под соусом из орехов и пряностей. Запоминающееся событие заслуживало этого, какого бы подвига не стоило очистка стольких орехов, и какими бы черными после этого не были пальцы у Титы. Свадьба заслуживала подобной жертвы, ведь она имела для Титы особое значение. Для Джона так Он был счастлив и с воодушевлением принял самое деятельное участие в подготовке торжественного обеда. Джон последним покинул поле битвы, чтобы немного отдохнуть. Он заслужил это. Полуживой от усталости, у себя дома он мыл руки в ванной. После очистки стольких орехов у него ныли ногти. Он испытывал большое волнение, но решил поспать. Через несколько часов Он породнится с Титой. Подумав об этом, он испытал неописуемую радость. Свадьба была назначена на 12 часов дня. Придирчивым взглядом он осмотрел висевший на стуле смокинг. Все необходимое к завтрашнему дню было тщательно подготовлено, ожидая часа, когда будет красоваться на хозяине. Туфли сверкали как никогда. Галстук, бант, кушак и сорочка были безукоризнены. «Ну что же, все в идеальном порядке». Он глубоко вздохнул, лег и, едва коснувшись головой подушки, крепко заснул. А Педро метался по своей комнате. Адская ревность разрывала ему сердце. Его бесило, что он должен присутствовать на свадьбе и выносить невыносимое, видеть Титу, сидящий рядом с Джоном. «Ну и Джон! У него не кровь в жилах, а кисель Атоли!» Знает ведь, что был у него с Титой, и хоть бы бровью повел. Взять нынешний вечер. Тита хотела разжечь огонь и не нашла спичек. Так этот Джон, вечный ухажер, тут же вызвался подсобить ей. Если бы только это... Так нет же! Запалив огонь, он торжественно вручил Тите коробок спичек, взяв ее руки в свои. Что за идиотская выходка? Нужны Тите эти глупые подарочки?» Это ведь только повод, чтобы на глазах у педра тискать ее руки. Ишь, какие манеры! Но он покажет, что должен делать мужчина, когда по-настоящему любит женщину. Схватив пиджак, Педро вознамерился отыскать Джона, чтобы набить ему морду. Но в дверях задержался. Вот уж пойдут сплетни. Свояк Титы дерется с Джоном накануне свадебной церемонии. Тита не простит ему этого. Он с яростью отбросил пижак на кровать и стал искать пилюлю от головной боли. Эта боль с тарицей усиливалась от шума, производимого на кухне Титой. Заканчивая чистить немногие из оставшихся на столе орехов, Тита думала о сестре. Расаура была бы так рада этой свадьбе. Но бедняжка год назад умерла. Чтя ее память, они объявили, как того требовал религиозный уклад, годичный траур. Смерть настигла ее самым странным образом. В тот день, поужинав, она по своему обыкновению тут же ушла к себе. Тита осталась побеседовать в столовой с аспиранцей. Педро поднялся пожелать Рассаури перед сном спокойной ночи. Сидя в столовой, находившись в удалении от комнат, Тита с аспиранцей ничего не приметили. Поначалу Педро не удивился, услышав даже при закрытой двери, как его росаура, портит воздух. Однако насторожился, когда один из этих неприятных свистов затянулся дольше обычного, показавшись ему бесконечным. Педро попытался сосредоточиться на книге, которую держал в руках, подумав, что этот протяженный звук ну никак не может быть продуктом пищеварительных затруднений его супруги. Пол сотрясался, свет замигал, В какой-то момент Педро решил, что громовые залпы свидетельствуют о возобновлении революции. Но тут же отринул эту мысль, поскольку к этому времени в стране воцарился относительный покой. Возможно, этот шум производил мотор соседского автомобиля. Но моторы подобного зловония не распространяли. И еще было странно что он слышал этот смрадный запах, несмотря на то, что предусмотрительно обкурил всю комнату, обнеся ее ложкой с куском тлеющего угля, присыпанного сахаром. Это наиболее действенное средство от дурных запахов. Когда он был мальчиком, подобные неукоснительно делали в комнате, где испражнялся страдавший животом родственник и с неизменным успехом добивались того, что очищали помещение от смрада. Сейчас это средство не помогло. Крайне озабоченный, он подошел к разделяющей их комнаты двери и, постучавшись, спросил Росауру о самочувствии. Не получив ответа, он открыл дверь и наткнулся на жену. У нее посинели губы, тело опало, как прохудившийся мяч, глаза вылезли из орбит, а взгляд был отсутствующим. Тут же, у него на глазах, она испустила свой последний, плохо пахнущий вздох. Джон поставил диагноз — острая желудочная гиперемия. Похороны были немноголюдными, так как со смертью Росауры усилился неприятный запах, исходивший от ее тела. И это немногих его дошевило на посещение кладбища. Но уж кто не отказал себе в присутствии на погребении, так это стервятники-сапилоты, стаями, кружившие над кортежем до самого конца погребения. Убедившись, что этой падалью поживиться не удастся, они разочарованно улетели, оставив расауру почивать в ее вечном прибежище. А отети пока некогда было отдыхать. Ее тело молило об этом, но прежде чем позволить ему расслабиться, она во что бы то ни стало должна была покончить с соусом из орехов и пряностей так что вместо воспоминания о былых событиях лучше было поскорее управиться со стрипней и уж тогда вполне заслуженно отдохнуть. Когда все орехи очищены, их перетирают в ступе метаты вместе с сыром и сливками. Соль и белый перец добавляют по вкусу. Этим соусом поливают фаршированные перцы, которые затем украшаются зернами граната. Начинка для перцев. В небольшом количестве растительного масла жарят лук. Когда он подрумянится, к нему добавляют перемолотое мясо, тмин и немного сахара. После того, как мясо немного поджарится, с ним вместе тушатся персики, яблоки, орехи, изюм, миндаль и нарубленные хитоматы. Затем добавляют по вкусу соль и держат на огне, пока мясо немного не уварится. Перцы чили по отдельности поджаривают и очищают от кожицы, после чего надрезают и удаляют из них семена и прожилки. Тита с ченчей, нагрузив перцами 25 подносов, поставили их в холодное место. На следующий день нанятые слуги отнесли их к столу и выглядели перцы как нельзя лучше. Слуги обносили вином оживленно беседующих гостей. Прибытие на торжество «Гертрудис» привлекло всеобщее внимание. Она приехала в двухдверном, закрытом, скоростном «Форде» марки «Т», который только что начали выпускать. При выходе из автомобиля с нее чуть было не слетела огромная шляпа с широкими полями, украшенная страусинами перьями. Ее платье с большими плечами выглядело вызывающе модным. Хон не отстал от нее. На нем был элегантный костюм в обтяжку, шоферская фуражка и краги. Их старший сын превратился в скульптурно-встроенного мулата. У него были тонкие черты лица, темная кожа оттеняла голубизну глаз. Цвет кожи он унаследовал от деда, а глаза от матушки Елены. Они были точь-в-точь, -точь, как у нее. А за ними шел сержант Тревиньо, который после завершения революции стал личным охранником Гертрудис. У входа на ранчо Николас и Рассалио оба в праздничных мексиканских костюмах отбирали приглашения у все новых и новых гостей. Приглашения были сделаны на загляденье. алекс и Эсперанца сами их изготовили. Бумага и черная тушь, которой были надписаны приглашения, золотая краска, окаймляющая конверты, сургучные печати. Поистине им было чем гордиться — Все было изготовлено согласно традициям и с помощью домашних секретов семейства Делагарса. Черную тушь специально делать не пришлось, она в избытке осталась со свадьбы Педро и расауры. Конечно, тушь высохла, но в нее налили немного воды, и она залоснилась, как свежая. Для ее приготовления надо смешать 8 унций гуммиарабика, 5,5 унций чернильных орешков, четыре унции железного купороса, две с половиной унции компешевого дерева и полунции медного купороса. Для позолоты берут одну унцию ауриопигмента и одну унцию тонко измельченного хрусталя. Эти порошки взбиваются в пяти или шести яичных белках, пока жидкость не станет похожей на воду. А для приготовления сургуча Варят вместе фунт шеллока, полфунта бензоя, полфунта канифоли и фунт киновари. В растопленном виде смесь вливается на стол, заранее смазанный миндальным маслом, и пока она не застыла, из нее лепят палочки либо бруски. Эсперанца Алекс долгими вечерами штудировали эти рецепты, Они хотели, чтобы приглашения были уникальными и своего добились. Каждое было произведением искусства являясь своего рода образцом кустарного художественного производства, которое, к сожалению, стало выходить из моды, подобно длиннополым одеяниям, любовным письмам и вальсам. Но разве мог для Титы и педра выйти из моды вальс юной очи? Именно его по настоятельной просьбе Педро исполнял в эти минуты приглашенный на торжество оркестр. Под эти звуки они кружились, воплощая собой само изящество и красоту. Тита была обворожительна. Двадцать два года, прилетевшей со дня свадьбы Педро и Росауры, казалось, не тронули ее. В свои тридцать девять она была свежая и аппетитна, как свежесорванный с грядки огурчик. Джон провожал танцующих взглядом, в котором сквозила нежность и безропотная покорность судьбе. Педро то и дело касался щекой щеки Титы, которая ощущала спиной невероятно жаркую ладонь Педро. «Ты помнишь, когда впервые мы услышали эту вещь?» «Ну как я могу забыть?» «В ту ночь я не заснул, всё думал, как я попрошу твоей руки» и не знал, что через 22 года снова спрошу тебя, хочешь ли ты быть моей женой? Ты это серьёзно? Серьёзнее, чем ты думаешь. Я не хочу умереть прежде, чем ты станешь ею. Всю жизнь я сплю и вижу, как вхожу с тобой в храм, затопленный белыми цветами, и ты среди них самый красивый цветок. И на мне белое платье? Конечно. Как пожелаешь». «Знаешь, если уж мы поженимся, я непременно хочу иметь от тебя ребенка. Нам еще не поздно, разве не так? Эсперанса нас покидает. Кто-то ведь должен ее заменить». Тита не могла ему ответить. Ком в горле помешал ей сделать это. По щекам ее покатились слезы. Первые в ее жизни слезы радости. «И знай, ты не переубедишь меня». «Мне все равно, что обо мне подумает моя дочь. Или еще кто-нибудь. Мы прожили долгие годы, опасаясь чужой малой Но с этой ночи никто не сможет меня с тобой разлучить». По правде говоря, после всего, что выпало на ее долю, Тите тоже было совершенно безразлично, что подумают люди, если им станут известны ее с Педро любовные отношения. Двадцать долгих лет она оставалась верной соглашению, которое они оба заключили с Росаурой. Теперь с нее хватит. Соглашение состояло в том, что Педро и Тита обещают быть крайне осторожными при своих встречах и держать ото всех в тайне свои интимные отношения, поскольку для Росауры жизненно необходимо поддерживать видимость счастливого семейного чага где ее дочь растет в атмосфере священных семейных традиций, благодаря которым, по мнению Росауры, только и можно надеяться, что Эсперанса вырастет совестливой женщиной. Для сторонних глаз они останутся самой нормальной семьей. Ради этого Тита воздержится от того, чтобы иметь незаконорожденных детей. А взамен Росаура согласна, чтобы Тита совместно с ней опекала Эсперансу. Но только Тита будет заниматься ее питанием, а Рассаура – воспитанием. Со своей стороны, Рассаура обязалась жить с ними в мире, избегая сцен ревности и попреков.